Глава 36. Ангел. Я слышу, что где-то там в гостиной звонит мой телефон, но никак не могу заставить себя открыть глаза и пойти ответить на звонок. В объятиях моего персонального демона слишком уютно, слишком хорошо. Улыбаюсь, прислушиваясь к своему телу. В нём что-то изменилось. И дело не только в лёгкой пекучей боли между ног, но и какой-то свободе. Как будто тело стало мягче, податливее и даже, наверное, гибче. Хотя с чего бы? Телефон не прекращает звонить. Едва замолкает, мелодия снова разрезает тишину. Дима недовольно рычит, но не просыпается, только сильнее сжимает меня в своих объятиях и зарывается носом в волосы. Я улыбаюсь от этих нереальных ощущений, а потом всё же решаю пойти найти телефон. Мне надо как минимум отключить звук. Аккуратно выбираюсь из медвежьих объятий демона и голышом на цыпочках бегу в гостиную. Нахожу свою сумку, в которой разрывается мой телефон, и отвечаю на звонок папы. «Доброе утро». «Доброе. Геля, спустись, я жду тебя в машине». «Пап», — мнусь, не зная, что сказать. «А вдруг он разочаруется во мне, если узнает, что я с парнем?» «Но лгать папе точно не хочу. Я не дома». «Знаю я, где ты. Спускайся», — рисковато произносит он и отключается. «Я просыпаюсь мгновенно. Сердце заходится тревожным ритмом, словно в предвкушении ужасных новостей или выволочки от отца. Наверное, мне стоило немного подождать, прежде чем вступать в отношения с парнем». Теперь папа будет думать, что парни для меня важнее учёбы, на которую я хожу благодаря ему. Неужели я так легко смогла подвести отца?» Зажмурившись и сжав в ладони телефон, несколько раз встряхиваю руками. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» — кричу на себя шёпотом, а потом бегу в спальню одеваться. Стараясь не разбудить Диму, собираю свои вещи и, аккуратно коснувшись губами его небритой щеки, возвращаюсь в гостиную. Быстро одеваюсь и обуваюсь, царапаю записку на коробке из-под нашего ресторанного ужина и, захлопнув дверь, сбегаю. На улице ещё адски холодно, потому что часы показывают всего пять утра. Не знаю, в котором часу мы с Димой проснулись ради второго раунда секса, но кажется, словно это было не ранее, чем час назад. Кутаясь в курточку, запрыгиваю на заднее сиденье папиной машины. Едва успеваю захлопнуть дверцу, как автомобиль трогается с места, а папа нажимает на кнопку, чтобы поднять перегородку между нами и водителем. «Привет», — здороваюсь тихо, но у меня не хватает смелости посмотреть на папу. «Да», — отвечает он задумчиво. «Геля, я же предупреждал тебя о Громовых». «Пап», — вскидываю на отца взгляд, — «Дима, он неплохой парень». «Да, немного грубоват, но со мной он другой. И между нами...» «Между вами?» — резко прерывает он меня. «Ничего не может быть. Поняла меня?» «Но почему...» — не выдерживаю я. «Потому что он сын моего конкурента. У него априори не может быть хороших намерений. Он обидит тебя, Ангелина». «Нет, Дима не такой. Говорю быстро, словно от скорости моей речи зависит, поверит ли мне папа. «Он только кажется плохим, на самом деле он такой забо...» «Геля, я всё сказал!» Рявкает папа, а я сжимаюсь на своём месте. «У Громова не может быть чистых помыслов!» «Почему ты так думаешь?» «Потому что знаю, его отец подослал сына, чтобы тот соблазнил тебя, и тогда с твоей помощью они могли бы нанести удар по мне». «Сердце перестаёт биться ровно в ту секунду...» когда папа заканчивает предложение. «Не может быть!» — шепчу Сипла качая головой. «Ещё как может! Геля — это большой бизнес, жестокий и беспощадный, и в нём для достижения цели все средства хороши». Я перевожу взгляд за окно и смотрю, как мимо пролетает город, который уже стал для меня любимым. Чувство отупелости и какой-то отчуждённости — медленно заполняет меня. Получается, всё это время он меня обманывал? А как же свидание? А как же все те слова, которые он мне говорил? Всё это было ложью? И объятия эти? И нежность? «Отвези меня назад!» Прошу отца, еле слышно. «Геля, отвези назад!» Повышаю голос, когда понимаю, что папа пытается со мной спорить. «Мне надо вернуться назад», — повторяю упрямо, когда он пытается мне что-то сказать. Уши заложила, и его аргументов я не слышу. «Пожалуйста», — выдыхаю из последних сил, сдерживая слёзы. «Влад, возвращаемся к дому Громова», — командует папа, слегка опустив перегородку. Дождавшись кивка водителя, папа снова поднимает ее. «Сколько времени тебе нужно?» «Не больше пяти минут», — отвечаю безжизненным голосом. Но откуда я могу знать, сколько? Я хочу только заглянуть в глаза демона, которые в последние дни демонстрировали только нежность и ласку, и попытаться рассмотреть в них то, что я своим затуманенным влюбленностью взглядом так и не рассмотрела. «Я подожду тебя внизу». «Нет необходимости». «Я подожду». «Хорошо». Едва слышно произношу я, и мы замолкаем на весь остаток пути. Демон не открывает. В подъезд я вошла с соседкой Димы, а вот в квартиру так легко я не смогу попасть. Мне приходится долго звонить. Истерика внутри меня нарастает» и я ударяю ладонью по стене. «Открывай, черт тебя побери!» — произношу шепотом, вкладывая в это предложение всю свою злость. «Я до последнего хочу верить, что папа ошибся, и молюсь, чтобы Дима развеял его сомнения и убедил меня в том, что его намерения чисты». Через несколько мгновений дверь распахивается и на пороге появляется улыбающийся Дима в халате, который я надевала ночью. От осознания, что эта вещь была на мне после нашего секса, внутренности скручивает ещё сильнее. Видя моё лицо, демон перестаёт улыбаться. «Это правда?» — спрашиваю я, даже не соображая, что он может не знать, о чём я говорила с папой. «Точнее, он и не может знать». Но я все равно задаю этот вопрос. Демон сжимает челюсти и отступает в сторону, пропуская меня в квартиру. Я не двигаюсь. Теперь его жилье ассоциируется у меня с черной дырой, которая способна поглотить меня. «Ангел, я не буду разговаривать в коридоре», — произносит он серьезно. «Делаю шаг в квартиру и, проходя мимо демона, тычу пальцем ему в лицо». «Не смей называть меня так!» Подпрыгиваю от того, как громко и резко захлопывается дверь за моей спиной. «Ты задала вопрос», — спокойно говорит Дима, когда я разворачиваюсь к нему лицом. «О чем он? Что правда, ангел?» «Что ты сын папиного конкурента?» Демон тяжело сглатывает и медленно кивает. «Правда!» «О, Господи!» Выдыхаю, хватаясь за горло, которое сковывает ужасом. «И он послал тебя, чтобы ты влюбил меня в себя и потом использовал как оружие против моего отца?» «Не мили чушь, ангел!» — рявкает Дима, делая шаг ко мне, но я отшатываюсь от него. «Отец даже не знает о твоём существовании». «Значит, значит...» «Не могу продолжить, задыхаюсь». «Значит, это твоя инициатива, да?» «Какая инициатива, ангел?» — рявкает он, снова делая шаг ко мне, а я, отскочив назад, упираюсь спиной в стену. Демон тут же пользуется возможностью, чтобы заключить мое тело в клетку. «Не мили чушь!» «Ты сын Громовых!» «Это ничего не значит!» «Это многое объясняет!» Воспользовавшись моментом, бросаюсь вправо и пытаюсь дёрнуть ручку двери, но демон припечатывает ладонью по дверному полотну и, дёрнув меня за локоть, разворачивает лицом к себе. «Геля, у меня не было намерений подобраться к твоему отцу». «Я тебе не верю». «Да блядь!» — ревёт он и так сильно бьёт рукой по двери, что я сжимаюсь от ужаса и начинаю плакать. «Ангел!» Зовет Дима, пытаясь обнять меня. Начинаю размахивать руками и отталкивать его. Мы оба начинаем орать. Выкрикиваем наши имена, какие-то ругательства. Я кричу, что не верю, а он, что я идиотка. Все эти крики перемежаются толчками. Я даже пару раз попадаю ладонью по щеке демона, а он пытается скрутить меня. Это не драка, но скандал. И от всего этого мне становится еще хуже. Я так надеялась, что таких эпизодов в моей жизни больше не будет, но, кажется, я притягиваю агрессивных людей». «Отвали!» — рявкаю хриплым голосом, а потом снова даю ему пощечину. Пока демон Опешев смотрит на меня, я отталкиваю его и, в дверную ручку, выскакиваю из квартиры. «Пиздец, поговорили!» несется мне вслед. «Ромео и Джульетта, блядь!» А потом я слышу какой-то грохот, тонущий в звуках моих стремительных шагов колотящегося сердца и сбившегося дыхания.